Глава десятая Несмотря на то, что на факультете огня случилось ЧП, занятие никто не отменял. Так что первую половину дня я фактически прогуляла и даже чуть-чуть расстроилась по этому поводу. Зато после обеда взялась за ум и явилась в учебное крыло честно отрабатывать последний семинар. А вернувшись на чердак, первым делом пристала к зябе на предмет новостей. Однако, вопреки ожиданиям, все новости сводились лишь к паре скандалов. Первый, крохотный, случился между членами высокой комиссии. Мать Каста все-таки попыталась продвинуть идею о том, что покойный Сарин ни в чем не виноват. А второй, покрупнее, произошел между ней же и... сыном. Точнее, миледи Альт едва ли не в ультимативной форме, предлагала своему отпрыску покинуть Академию во избежание, так сказать. А Каст упирался рогом и категорически отказывался. Еще в процессе этой ссоры выяснилось, что аристократка все-таки не верит в причастность Глуна к этой истории. Аргументы? Личное знакомство с нашим куратором. Для Каста этой новостью точно не было. Да и я не сильно удивилась, узнав, что мать нашего пижона познакомилась с Эмелев фон Глуном довольно давно. Еще до того, как он стал преподом Академии стихий. И по ее словам он зарекомендовал себя порядочным человеком. «Эмиль — человек чести», — сообщил кракозябр песклявым голоском. Ясно, кого передразнивал. «А ваши подозрения ничем не подтвердились». Увы, оспорить эту позицию было невозможно. То есть у меня аргумент по-прежнему был. Но слова опять-таки не улики. Плюс, глядя на то, что творится, я окончательно утвердилась в мысли. Мое признание не поможет. Единственное, чего добьюсь, мести куратора. Все. Так что этот раунд Глун выиграл. Хорошие новости, правда, тоже были. Товарищи из совета от нас сваливали. Причем существовала большая вероятность, что Академию они покинут уже сегодня ночью. Остаться должна была только Лера. Присутствие телохранительницы мать Каста обосновала собственной паранойей. Да-да, вот так и сказала, и не постеснялась. И пока ректор кривил лицо, глом, как исполняющий обязанности декана нашего факультета, эту инициативу одобрил. «Офигеть!» — не сдержалась я, когда Зябу эту новость выдал. ага ответили мне. «Но офигеть больше, чем офигел Каст, у тебя все равно не получится». Злился. Выдержав паузу, спросила я, не то слово, до сих пор пульсары мечет. Я печально улыбнулась. То есть, в принципе, я пижону сочувствовала, но уж больно оборот у призрака цветистой получился. А вот Кэсси, как выяснилось, домой забрать даже не пытались, что лишний раз подсказывала, мать семейства в опасность не верит. Более того, этот момент еще больше убедил меня в том, что истинная попытка увести Каста связана с нежелательной симпатией к одной иномерянке. Вот только легче от этого не стало. Да и вообще, как жить дальше-то? Не в плане Каста, а в плане опасности. Высказав свои мысли вслух, я услышала уже знакомое. «Ну, тебе-то бояться нечего. Охотились не на тебя» а то не маленький справится». «Да уж. А еще он сын бога огня. И временами очень уж самонадеянный». «Даша, успокойся». Вновь возвал к голосу разума зяба. «Если это не Сарин, если опасность по-прежнему есть, то это не твоя проблема». «Да я и не рвусь на передовую». «Угу. Но ведь переживаешь». «Да, переживаю. И хотя умом понимаю, рассказ о виденном в спальне Глона-детонаторе ничего не изменит, чувствую себя очень гадко. Наверное, именно поэтому я поспешила свернуть тему». «Зяб, а за кем ты сегодня следил?» «М-м-м», откликнулся собеседник. «За Сарином ты не смотрел», — начала перечислять я. В кабинете ректора, где меня допрашивали, тебя тоже не было, раз ты узнал о смерти Сарина позже, чем я. И? И это два самых интересных события за сегодня, как мне думалось. Но ты нашел что-то поинтереснее, да? Что же? Ни за кем я не следил, Даш. А проверка моей домыслы чешуйчатой. Я подарила призраку недоверчивый взгляд а тут в свою очередь, закатил глаза и выдал усталое. «Да думал я, думал». Мое недоверие превратилось в недоумение, и, конечно, я не могла не поинтересоваться. «И о чем же?» «О себе, о тебе, о нас», сообщил призрак, чем окончательно ввел в ступор. Кашлянув, я ошарашенно уставилась на зябу. Тот хмыкнул, помолчал, а потом, наконец, разъяснил. «Я размышлял о возможности полностью переместиться в другое зеркало. На случай твоего бегства из полара». «Теперь понятно. Впрочем, с этим переселением какие-то сложности?» Кракозябр кивнул, а морда снова грустной сделалась. Причем настолько, что я отошла, подцепила стоявший неподалеку стул и вернула их к зеркалу с намерением выспросить все. Но пытать не пришлось. Едва я уселась, Зяба вздохнул и сказал. «Проблемы у нас, Даш. Возможно, решаемые, возможно, нет. Но я все-таки склонен надеяться на лучшее». «Так что не так?» Призрачный монстр снова вздохнул и принялся рассказывать. «Это случилось очень давно, Даш. Так давно, что никто, кроме меня, наверное, и не вспомнит. В те времена этот мир был проще. Да все проще было. Тогда не существовало разделения советов, и Норильской империи даже не пахло. Ну и нашествие на паларгах которое спровоцировало конфликт между паларом и Кшером, Еще не случилось. Чего-чего? Какое такое нашествие? Вот тут мне вспомнилось, как Кастедорс назвали зябуг Гхарном, а тот заявил, что их виды похожи, но путать не следует. Но упоминать об этом и выспрашивать про непосредственно нашествие я не стала. Не хотелось перебивать. Более того, продолжал тем временем чешуйчатый. Тогда обстановка на Кшере была совершенно иной. Наш мир не раздирали постоянные войны, и магов было не в пример больше, нежели сейчас. И тогда кшеры Палар контактировали по-настоящему. Нас, в отличие от землян, не забирали. Мы, кшерианцы, сами могли управлять порталами. Мы умели преодолевать эту грань между мирами. То есть, по факту, были равны паларцам и к нам, несмотря на специфическую внешность, относились более чем терпимо. Призрак замолчал что-то, вспоминая. Я же невольно подалась вперед и навострила ушки. Значит, паларцы умеют быть терпимыми? Не верю. В те времена на Кшере существовало несколько магических школ и один университет. То есть мы сами своих магов растили и обучали. И иногда очень-очень редко проводили обмены с паларцами. В том смысле, что кто-то от них шел набираться опыта у нас, а наших сюда за знаниями отправляли. Зяба снова шумно вздохнул и, выдержав паузу, сказал то, о чем сама уже догадалась. «Именно так я попал в высшую школу стихийной магии имени Вердика Второго». «Куда-куда?» не сдержавшись, уточнила я. «Высшую школу стихийной магии имени Вердика Второго», повторил призрак терпеливо. «Было когда-то на Поларе такое учебное заведение. Сейчас уже нет. Да и Вердика вряд ли кто вспомнит. Кстати, посредственный король был, да и маг так себе». «То есть ты был студентом?» спросила я. «А что?» Школа-то непростая, а высшая. И это должно быть сродни той же академии или универу. Не совсем. К моменту прибытия на Поляр я был уже полноценным магом, имевшим за плечами несколько лет практики. Меня приняли в качестве аспиранта. И что дальше было? Жизнь, ответил Зяба. Я постигал магию земли в варианте людей. Не столько учился, сколько пытался сопоставить их систему и нашу. У нас ведь совсем другие магические жесты, да и речевые формулы звучат иначе. А еще... Паларцы никак не могли постичь принцип создания стационарных межмирных порталов. Представляешь? Я не представляла, поэтому отрицательно качнула головой. То есть как это не могли? Я же собственными глазами один из таких порталов видела. Более того, я через него в свой мир ходила. Азяба снова вздохнул как-то очень тяжело, очень грустно. Видишь ли, Даша, тут на Поляре стационарные порталы для перехода между мирами появились так давно, что даже в моё время никто не мог сказать, кто их построил. Возможно, их построили люди а, может быть, это творение самих богов. И загвоздка заключалась в том, что заклинание для активации портала, создание привязки карки и перехода, сохранилось. А вот технология создания самого портала, увы, именно этот вопрос привлек мое особое внимание. — Почему? — Я был специалистом по порталам в своем мире, — пояснил кракозябр. И, разумеется, заинтересовался. Их порталы отличались от наших и внешние материалами. Речевая и жестовая формы активации тоже отличались. Их я тоже изучал, пытаясь найти хотя бы кусочек полезной информации. Ведь ты понимаешь, что заклинания не на пустом месте возникают. Они связаны с объектом магии и несут в себе частичку магической технологии. Но, увы, так ничего и не обнаружилось. Наши методики по не подходили, поскольку у людей не настолько развиты пальцы и речевой аппарат. И поскольку проблема все еще стояла, я пошел иным путем и начал исследовать ближайший аналог — заклинание телепортации внутри мира. И тут меня, как тогда казалось, настигла удача. Зяба с какой-то грустью усмехнулся, но потом продолжил заклинание перехода между мирами как ты уже знаешь делится на два типа с привязкой к стационарному порталу и без. вот в заклинаниях перехода внутри мира ситуация такая же, но тут на поларе опять таки все странно было заклинанием телепортации очень многие владели практически в совершенстве, а материальных носителей то есть материальных порталов, просто не было. Но они должны были быть, понимаешь? Существование подобных стационарных порталов для перехода внутри мира логично. Лично я особой логики в утверждении призрака не углядела. Мало ли в каком мире какие особенности и порядки. У нас-то на Земле вообще никаких порталов нет. Однако спорить не стало. В конце концов, зяби как специалисту виднее. И я принялся искать. Продолжал тем временем монстр. Перебирал всевозможные варианты носителей. Двери, люки, лестницы. Изучал любые намеки на подобные опосредованные перемещения. И, наконец, нашел. В одной из древних, даже по моим меркам, книг встретилось упоминание о старинных артефактах, при помощи которых даже маг с низким уровнем дара может перемещаться на огромные расстояния. Речь шла, как нетрудно догадаться, о зеркалах. — И ты такое зеркало обнаружил? — тихо произнесла я. Не спрашивала, утверждала. «Да — Да. Призрак печально кивнул. В книге описывались особенности внешнего вида зеркальной рамы артефакта. Если ты заметила, она довольно сложной работы. Узоры у таких артефактных храм в целом могут быть разными, однако некоторые детали всегда совпадают. В общем, после продолжительных поисков мне повезло. Я отыскал такое зеркало, а потом на свой страх и риск активировал и, совершив переход, нашел зеркало пару. — Пару? — уточнил я. — Именно. — подтвердил Зяба и пояснил. Понимаешь, переходы строились весьма жестко, привязывались к конкретным точкам входа-выхода. Это было удобно, поскольку избавляло слабых магов от расчета координат перехода. Поставил зеркала где надо, и не тратя лишних сил, ходи туда-сюда между ними. При этом никто посторонний извне артефактами уже не воспользуется. Канал каждой пары индивидуален. В общем... Я воодушевился и, следовав зеркало вдоль и поперек, как мне тогда казалось, отыскал способ превратить это зеркало в междумирный портал. Я перенастроил артефакт, перестроил речевую жестовую форму и... движимый все тем же исследовательским интересом и честолюбием опробовал. Призрак замолчал, а я практически перестала дышать. «Научный эксперимент, да? Вот только он не удался, верно?» «Итог этого перехода ты можешь видеть здесь». Зяба развел руками, указывая на тяжелую медную раму, и добавил. «Я облажался, Даша. Очень сильно. И самое ужасное, что теперь я привязан к этому зеркалу. Да, я могу просматривать все зеркала, которые находятся поблизости». Но какая-то часть меня всегда остаётся именно в этом зеркале. И сейчас я думаю, как эту проблему решить. Сказать, что я испугалась, не сказать ничего. Я пришла в ужас. И не столько от факта привязки, сколько... То есть ты не умер? То есть ты там, за стеклом? монстра возразил. «Умер, Даш». Тело не перешло, а вот душа через стекло прошла и застряла. И да, я видел свою смерть из этого зеркала. И распластанный на полу труп видел. Не самые приятные воспоминания. Зяба горько усмехнулся, а я не выдержала и отвела глаза. Боже, сколько же времени он тут сидит. А маги? Почему они не вытащили, почему не... Вот тут я запнулась, но все-таки договорила. Не упокоили твою душу. «Маги не знали, что я попал в зеркало», — ответил крокозябр. Я удивленно приподняла брови, а призрак пояснил нехотя. «Честолюбие, дашь, Ну и осознание собственной смерти. Оно тоже, знаешь ли, не сразу пришло. То есть я не показывался своим». Они так и не узнали о моей судьбе. Я вообще мало кому за эти годы являлся. А полноценное общение — ну, вот только с тобой. — Почему? Призрак пожал плечами. Сказал после очередной долгой паузы. — Забавная ты. Ну и поступок паларцев. — С тобой действительно обошлись слишком жестко. — Раньше к кономерянам были добрей. Чердак вновь затопила тишина, и стало ясно, что исповедь окончена. Но кое-какие вопросы у меня остались, и я не постеснялась их озвучить. А Академия стихий? Она, как я понимаю, уже после того, как ты в зеркало угодил, образовалась. И как же ты сюда попал? Очень просто. Перевезли вместе с зеркалом. Видишь ли, высшая школа имени Вердика II была расформирована. Ее имущество было частью поделено, частью продано с аукциона. И мое зеркало, в числе прочего, купил тогдашний владелец этого замка. А потом? Что потом? Призрак слегка насупился. Потом замок отдали под Академию стихий. Припоминая, что мне известно об этом строении, напомнила я. Все, что было не нужно новым хозяевам, отправилось по чердакам и подвалам. «И...» — подтолкнул чешуйчатый, будто в самом деле не понимал. «И тут...» — я обвела взглядом чердак. «Был свален откровенный хлам. А твое зеркало на хлам совсем не похоже. Так почему его сюда отнесли?» «Жить очень хотелось», — буркнул Зяба, а потом пояснил. «Пусть и призраком, но хоть так. А собственный дом на виду у всех оставлять опасно». Либо меня засекут, либо вообще разобьют зеркало ненароком, и все. Нужно было спрятаться, поэтому я нашел союзника, который переместил меня сюда, в обмен на небольшую услугу. «Союзника?» — заинтересовалась я. «Какого?» «Его», — ответил призрак и, к моему изумлению, указал на Кузю. «Меня!» — Важно подтвердил мой ушастый котик. — Но... но как? — Твир раскал еду, и я помог, — пояснил Зяба. Подсказал ему, где нет ловушек и людей, а потом попросил переместить меня сюда, пообещав, что стану помогать и дальше. Возможности Кузи тогда, конечно, были куда скромнее, но их хватило на то, чтобы задействовать пространственный карман. Так я и оказался на чердаке. А дальше мы уже выживали вместе, как могли. Я говорил, где можно найти еду, и заранее предупреждал о штатных проверках чердака. Ну, а Кузя прятался сам и прятал зеркало. На всякий случай. Конечно, магически оно, как артефакт, не определялось, но рисковать не хотелось. Вот только в последнее время с едой совсем плохо стало, и Твир голодал. Так что, когда появилась ты, сил на то, чтобы переместить или убрать зеркало, у него уже не было. Завершил призрак рассказ и тяжко вздохнул. Вот только я уже слишком хорошо знала своего чешуйчатого друга, чтобы не понимать. Печаль эта показная, нарочитая. И на самом деле зяба ни о чем не жалеет. — Я очень рада, что встретила тебя, — сказала я тихо. — Рада, что встретила вас обоих. Зяба улыбнулся, а потом картинно закатил глаза и притворно простонал. «Вот только давай обойдемся без этих ваших женских соплей!» Я тихонько рассмеялась, спросила. «Могу чем-то помочь? Ну, с этой привязкой». «Вряд ли». Призрак отрицательно покачал головой. «Разве что зеркало, в которое будем меня переселять, положи где-нибудь поблизости». Мгновенно подскочив, я помчалась доставать то самое зеркало. Маленькое, карманное, принесенное в числе прочих вещей с земли. До этого момента я зябе его не показывала, и вот теперь, вынимая зеркальце из ящика при кроватной тумбочке, усомнилась. А он вообще туда поместится? — Ты в него поместишься? — спросила уже вслух, демонстрируя сей непременный девайс женской сумочки. — Кракозябр хмыкнул. Размеры не важны. Суть в привязке. Что ж, это успокаивает. Кивнув, я поместила его на той же тумбочке. Спасибо, поблагодарил призрак. Буду думать. Я же окинула огромное напольное зеркало пристальным взглядом и окончательно утвердилась в решении. Если придется бежать, кракозябр на поларе не останется. Вместе уйдем, втроем. Понятно, что чем больше предмет, тем больше сил для телепорта нужно, а у меня и на перенос самой себя сил пока нет. Но что-нибудь придумаем, и это не обсуждается. Информация насчет комиссии, которой располагал Зяба, подтвердилась. Господа из Совета действительно уехали в ночь с пятницы на субботу. Удивительно, но я узнала об этом сама без всяких подсказок. Просто проснулась утром и поняла, дышать легче. А уж потом зяба сказал, От были таки, упыри. Кстати, перемену эту почувствовала не только я. Атмосфера в академии изменилась резко и кардинально. Несмотря на недавние трагические события и самоубийство профессора Сарина, студенческая столовая была наполнена улыбками и позитивом. А может быть, дело было не в отъезде высокого начальства, может быть, основной причиной оказалась отмена комендантского часа и ограничений на посещение города по выходным. Ну и тот факт, что злоумышленник обнаружен и обезврежен, на общее настроение повлиял. В общем, народ успокоился. Хмурыми оставались лишь трое – Каст, Дорс и я. Причем в том, что касается меня, проблема заключалась уже не в совести. Просто я задалась вопросом, а зачем Глуну смерть Каста? Ведь никакой выгоды она не несет. Следовательно, единственное разумное обоснование – месть. Но Глун предпринял три попытки, одна другой круче. И эти попытки ничего не дали. Тратить колоссальные силы на четвертую ради банальной мести? Нет, слишком глупо. Прям-таки нереально глупо. К тому же куратор не может не понимать, что итоги расследования каста не впечатлили. То есть Глун в курсе, что каст на чеку. Так может быть, Глун успокоится? Нереально. Черт, но ведь Палар – магический мир. Почему бы тут, в магическом мире, не случиться чуду? Крошка, я понимаю, ты на меня сердита. Отвлек от размышлений мурлыкающий голос Пижона. Но все же как ты смотришь на совместную прогулку по городу, посещение малого театра и ресторана? Вот ведь! Однако, несмотря на то, что в город действительно хотелось, я отказалась. Слишком уж сильно Каст в последний раз перегнул. И да, я до сих пор была на него зла. «Дашка!» Протянул рыжий, водружая руку на мою талию, пытаясь притянуть ближе. «Ну, Дашка!» Я снова фыркнула и очень тихо, чтобы не дискредитировать короля факультета перед остальными, посоветовала. Отлепись. Каст просьбе не внял, так что мне пришлось перейти к рукоприкладству, двинуть пижона локтем. Удивительно, но подействовало. Парень все-таки отстранился. Ну и прекрасно. А в том, что касается прогулки, идея хорошая. Посмотреть на иномирный город очень хочется и давно еще сало для Кузьмы купить, да и себя чем-нибудь порадовать. Вот только идти в одиночестве несколько боязно, ведь в первый раз. Нет, мне определенно нужна компания. Я повернула голову, чтобы найти глазами Дорса. Но, увы, пока припиралась с Рыжим, король водников закончил завтракать и ушел. Тауза с Луиром тоже куда-то исчезли, а мой взгляд непроизвольно переместился на Кэсси и Велору. Девчонки, судя по всему, именно в город собирались. Только идею попроситься с ними я все-таки отвергла. Просто Кэс то нормальная, зато Велора... Нет, долгое время находиться рядом с этой трещоткой совершенно невозможно. Она, кстати, даже сейчас не молчала. Снова к касту приставала по поводу отложенной вечеринки. И, прислушавшись к чириканию Велора, я окончательно утвердилась в мысли. Прогулка откладывается. Лучше я за учебниками посижу. Ну, а в том, что касается лакомства для Кузьмы... Я быстро огляделась и, ловко обернув бутерброд салфеткой, сунула его в карман. Благо, широкая юбка проделывать такие фокусы позволяла. Нет, ну а что? Комиссия-то уехала. А едва мы поднялись из-за стола, направилась в свое убежище в четком намерении провести субботу с умом. Как ни странно, Остаток дня меня никто не тревожил. Даже посещение столовой, где я, естественно, вновь встретилась с кастом, проблемой не стало. Более того, пижон был очень сдержан и даже мил. Причем настолько, что я в какой-то момент пожалела, что отказалась прогуляться с ним по городу. Трехкратное воровство бутербродов? Да, я не стеснялась. Тоже сошло с рук. В смысле, никто из студиозусов не заметил, что я запрет нарушаю. А мой маленький котик прыгал едва ли не до потолка каждый раз, когда я возвращалась из столовой и спрашивала загадочным шепотом «Хочешь?». Утро воскресенья прошло в столь же благостном ключе. Я выспалась, умылась, сходила в столовку, потом скормила счастливому Кузе бутерброд и два пирожка с повидлом, после чего засела за изучение методички по магическим вызовам. Открывая книгу, не могла не улыбнуться. Дорс знал, что воровать. Ведь у того, кто в случае опасности может послать магический вызов, шансов выжить гораздо больше. Ну и вообще полезна эта штука связь. Оказалось, символов для вызова не один и не два, а целая дюжина. И каждый имел свой смысл, свою расшифровку. От простейшего «зайди ко мне, когда сможешь» до экстренного «беги сюда» катастрофа. Был среди этих магических иероглифов и тот, который означал нечто вроде «дорогой», «дорогая», «я вся, весь в нетерпении». Но я над ним только похихикала и принялась старательно рисовать в тетради экстренной, для лучшего запоминания. Он, кстати, самым простым оказался. А вот принцип действия этих иероглифов я не поняла. В частности, было совершенно неясно. Как так получается, что человек, которому отсылают вызов, точно узнает местоположение того, кто его зовет? Хуже того, у меня возникло ощущение, что составители методички этого тоже не понимали. Впрочем, я уже видела заклинание этого типа в действии, так что в эффективности не сомневалась. И да, рисовала, рисовала, стараясь запомнить последовательность начертания линий и не ошибиться с пропорциями. Причем так увлеклась этим процессом, что совершенно забыла о дополнительном занятии с лордом Глуном. Хорошо кракозябр напомнил. В итоге на обед я не шла, а бегом бежала. И искренне надеялась, что каст, который в отличие от Дорса на выходные в академии остался, вновь прикинется хорошим мальчиком и трепать нервы не станет. А еще молчаливо молилась, чтобы рыжий не вспомнил о джентльменских наклонностях и не вызвался проводить меня с обеда. «Дело в том, что про увеличение количества дополнительных занятий я не сказала ни ему, ни воднику, и мне не хотелось, чтобы парни узнали. Почему? Сама не знаю. Не могла я найти адекватного объяснения своему поведению. Собственные доводы в пользу занятий с Глуном уже не казались разумными. Даже мне они напоминали отговорки. Так что да, надеялась. И надежды, как ни странно, оправдались. Правда, в этот раз рыжий хорошим не прикидывался, но нашел другой объект для нервотрепки – Леру. Уж очень наш огненный король был против ее опеки и искренне бесился от того, что телохранительнице на его протесты плевать. Причем настолько, что она даже огрызаться не стеснялась. А один раз не выдержала и не иначе, как вдохновившись моим примером, локтем ему под ребра заехала. Так что обед прошел относительно неплохо. Однако в момент, когда я вышла из столовой и поняла, что Глум не назвал место следующего занятия, все же стало не по себе. И куда идти? Он ведь даже не намекнул, чем мы будем заниматься. Теорией или практикой, или всем вместе. А хуже всего было то, что я подсознательно готовилась все-таки к практике, и сумку с тетрадями не захватила, то есть вообще о ней не вспомнила. Тяжело вздохнув и мысленно назвав себя дурой, я все же зашагала к аудитории, в которой мы теорию обычно разбирали. Подошла к двери, постучала. Не дождавшись ответа, решительно дернула за ручку и обнаружила – заперто. Вариант постоять тут и подождать, а вдруг глум просто опаздывает – отмела практически сразу. Вздохнув еще раз, развернулась и поспешила в зал с зеркалами. К тому моменту, когда я до этого зала добралась, сердце стучало как шальное. Но не от страха перед куратором, нет. Мне последний сон вспомнился. Это ужасная ванная, эти отвратительные зеркала, это мерзкая пена и... Черт! Кому я вру? Это было волнующе. Настолько волнующе, что все три дня, прошедшие с того момента, приходилось отвешивать себе мысленные оплеухи, чтобы не вспоминать. А вот пока шла к залу, не вспоминать не получалось. И теперь не только сердце колотилось, но и румянец на щеках проступил. Я чувствовала этот жар и ненавидела его люто. Поэтому у двери пришлось остановиться и глубоко подышать. И лишь когда эмоции чуть-чуть схлынули, дернуть за ручку. Дверь поддалась сразу же, и еще до того, как переступила порог, я услышала. «Ты ужасно непунктуальна, Дарья». «Да-да, куратор был здесь». В момент, когда я вошла, он собирал волосы в хвост, чтобы не мешали. А еще Глун в кои-то веки был небрит, и эта короткая щетина ему ужасно шла. «Простите, лорд Глун», — пробормотала я, мысленно ругая себя за подобные мысли последними словами. Больше такого не повторится. «Надеюсь», — бросил Эмиль холодно. После смирил долгим взглядом мою декольтированную футболку, простые джинсы и балетки, и, кивнув, указал на центр зала. А через минут пять я поняла, что Эмиль фон Глум сегодня не в духе. «Ну что ты делаешь?» — шипел куратор. «Что ты, Гхарн, тебя сожри делаешь? Кто так бьет?» «Я же сказал резко, резко!» «Или...» «Концентрация, Дарья!» «Концентрация на внутреннем огне и конечной точке!» «Еще раз, давай!» «Нет, ну ты...» «Женщина!» «И еще...» «Ну, что ты задом своим виляешь?» «Мы с тобой не танец огня сейчас учим, это боевая магия, понимаешь?» и «Если ты надеешься отвлечь противника подобным образом...» «Спешу расстроить, не получится...» В бою даже на такие формы, как у тебя, никто смотреть не станет. А потом? Куда ты бьешь? Куда я тебя спрашиваю? Направление удара какое? И что, Гхарн, все разорви, опять случилось в твоей концентрации? Да-да. Глун шипел, рычал, а временами и вовсе орал. Почему? Неясно. Ведь раньше на наших индивидуальных занятиях он всегда оставался выдержанным и спокойным. Как на это реагировать, я понятия не имела. Обижаться и плакать? Орать в ответ? В итоге выбрала третий вариант, сосредоточилась на движениях и пассах. Но моего усердия все равно было недостаточно. Эта аристократическая язва продолжала придираться к каждой мелочи и брызгать ядом. В итоге один из пульсаров как-то сам по себе сбился с траектории и понесся в сторону профессора. Тот, правда, атаку заметил и отмахнулся от боевого шара, как от простой мухи. А потом еще и прокомментировал раздраженным. «Это еще что за демарши? Я не просил бить наведенным ударом, мы такое еще не проходили. Прямая траектория, слышишь? Прямая!» И, выдохнув, потребовал. «Еще раз с самого начала». Этих еще раз... За пару часов занятия было столько, что меня начало подташнивать. А еще я ужасно вспотела, и тело гудеть начало, и вообще. Но что я услышала, когда, не выдержав, пожаловалась на усталость? Слова сочувствия? «Ага, черта с два!» «Отвратительная физическая подготовка», — констатировал Глун. «Ты вообще кто, маг или вышивальщица?» Да что с ним такое творится-то? Жутко захотелось огрызнуться и вообще послать Куратора и его драконовские методы куда подальше. Но я сдержалась и даже до конца занятия дотерпела. Более того, когда Аглун объявил, что на сегодня достаточно, я, несмотря на чувства и ощущения тела, сумела сдержать полное облегчение стон и довольно бодро для полутрупа направилась к скамейке. Мне не нужно было одеваться или обуваться. Я намеревалась просто посидеть и чуть-чуть отдохнуть. Думала, все будет как в прошлый раз. Глон процедит слова прощания и уйдет, оставив меня в одиночестве. Однако куратор покидать аудиторию не спешил. Он подошел к двери и замер. А едва я опустилась на скамью, рыкнул. «Это еще что?» «Блин, то есть он меня ждет?» Пришлось встать и, повинуясь жесту куратора, направиться к двери. Когда переступала порог зеркальной комнаты, подумалось, что Глун торопил, чтобы запереть аудиторию. Но ничего он не запер. Когда вышли, снова рукой махнул, предлагая двигаться в направлении общаги. «Это что же? Глун меня еще и провожать намерен?» «В следующий раз покажу тебе основные упражнения для боевой медитации», — внезапно сказал куратор. «Будешь медитировать по два часа, в рамках наших с тобой занятий, разумеется. Самостоятельно эту медитацию применять не смей, ясно?» Я сперва растерялась, но потом все-таки собралась и кивнула. «Да, лорд Глун». И начала прикидывать, как бы от него удрать, чтобы нас вместе не увидели. Но тот отпускать точно не собирался. Уверенно шагал рядом и продолжал вещать. Ты гимнастику для пальцев делаешь? М да. Так м-м-м или да. Делаю, лорд Глун. Просто, наверное, реже, чем следует. Плохо, отчеканил куратор. Гимнастику делать каждый день. У тебя отвратительная гибкость пальцев. Понятно. И что у тебя с общественными науками? Продолжал изливать на меня свое дурное настроение куратор. «Почему мне докладывают о плохой успеваемости?» «Что, правда? То есть, правда докладывают?» «Ты ведь понимаешь, что успехи в магии — это еще не все. Провалишь зачет по какой-нибудь политологии и вылетишь отсюда в момент». «Офигеть! То есть, права на пересдачу у меня нет?» «И такое отчисление будет особенно обидно», — продолжал Глун потому что на данный момент ты единственная первокурсница, у которой есть реальные шансы пройти испытание огня». Вот тут я чуть не споткнулась и не пропахала каменный пол носом, и остановилась, изумленно уставившись на куратора. «Что, простите?» — выдохнула я. Глон тоже остановился, сложил руки на груди и поджал губы в неудовольствии. «Ну как можно быть такой невнимательной?» — с укором спросил он. Я рассказывал об этом еще в первый день, на вводном занятии. Захотелось взвыть. А еще стукнуть его захотелось. Какое вводное занятие? Он же сам меня на день позже в академию привел. Меня в первый день банально не было. А ядовитый аристократ продолжал. Речь об испытании, которое проходят все студенты факультета. Обычно оно назначается в конце года. Но в случае с тобой... Так как ты уже умеешь призывать пульсар, его могут и перенести. То есть назначить на более ранний срок. И и в чем суть испытания? Ты, вероятно, не знаешь, но первый год обучения неспроста посвящен лишь теории и медитации. Медитация призвана познакомить мага со стихией. В процессе медитации маг как бы пропитывается стихией и получает некоторую защиту. В результате маг огня уже не может обжечься собственным огнем, а также приобретает возможность противостоять огню чужому. И суть испытания, которые проходят студенты, — это взаимодействие с пламенем. Куратор замолчал, а я насторожилась еще больше. Взаимодействие с пламенем? Каким образом? Студента подвергают магической атаке его стихии, — пояснил Глун после недолгой паузы. Проще говоря, пытаются сжечь. Что? Следующий мой вопрос был более чем логичен. Лорд Глон, а скажите, пожалуйста, какой процент студентов факультета огня доживает до второго курса? Улыбнулся. Уголками губ, но все-таки. На испытания атакуют, а не убивают. Если видят, что студент не справляется, останавливаются. Студента переводят во вторую группу с ограниченной практикой, и на следующий год испытания повторяют. «Я хотела облегченно выдохнуть, но...» «Но в случае с тобой, Дарья?» Сказал Глум, понизив голос. «Все может сложиться иначе. Я не уверен, что члены аттестационной комиссии, в которую будут входить также маги из совета, заметят опасность вовремя. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Получается, местный дурдом не единственная перспектива. Все может кончиться еще хуже. Аглун словно мысли подглядел. Сделал шаг вперед, приблизившись практически вплотную. И наклонился, чтобы прошептать. «Даша...» «Я сейчас не шучу. Все действительно очень серьезно. Твой перевод в другое...» Учебное заведение уже невозможен. Ты была отмечена ваулом. Ты делаешь серьезные успехи. И в этих условиях сохранять тебе жизнь неразумно. Тебя проще уничтожить. Испытание огня обязательно для всех студентов, это первое. Второе. На испытании временами действительно получают травмы. И пара летальных случаев истории известна. Так что совет в случае чего не удивиться, и даже ваул, если вдруг вновь заинтересуется судьбой одной танцовщицы на Мирянке, этот аргумент примет. Сердце от этих слов споткнулось, дыхание сбилось, а по спине побежал ставший привычным в последнее время холодок. Но ну, а куратор не унимался, выдавал секреты партии с каким-то странным цинизмом. Всем известно, что магия огня вспыльчива и изношива, особенно по молодости. И ситуация, когда испытуемый держится из последних сил, не показывая своей слабости, совершенно обычна. Внезапная утрата контроля, которая случается в таких случаях, тоже не новость. И тот факт, что среагировать на утрату контроля и прервать испытание сразу же не всегда возможно тоже. Так что убийство будет чистым никто ничего не докажет». «И что же мне делать?» — в тон куратору прошептала я. «Учиться контролировать себя и свое пламя. Именно твой огонь является защитой в случае атаки. Твоя магия должна стать второй кожей, понимаешь? Но на это требуется время. А времени, если я правильно понимаю позицию некоторых влиятельных персон, — Мало. Поэтому учись концентрироваться. — А если не успею научиться? — Должна успеть. Отрезал глуны и, взяв за локоть, потащил дальше. В пустом коридоре звук наших шагов звучал как-то совсем зловеще, а от известия, которое на меня вывалили, кровь в жилах стыла. Но все-таки я не могла не спросить. — Зачем вы меня предупредили, куратор? — Декан. — Декан поправил Глун. «Я вчера официально вступил в должность». По уму мне, конечно, следовало его поздравить. Но я не могла. Ждала ответа на свой вопрос. Вот только отвечать никто не спешил. Через минуту стало ясно, что мой вопрос попросту игнорируют. Я почти собралась с духом, чтобы настоять на своем, добиться правды, но... «Меня отвлекли». Ощущение было сильным и внезапным, как удар током. И вместе с этим ударом пришло какое-то невероятно ясное осознание. Дорс. Он ждет меня возле лестницы, ведущей в башню огня, и он просит поторопиться. А следом еще одно понимание пришло, но уже не магическое, а самое обыкновенное. Мы с Глуном практически на месте. Еще с десяток шагов, и мы окажемся в том самом зале, где ждет Дорс. И куратор, ну то есть декан, точно не порадуется, увидев водника. Вот только что я могу сделать? Как предотвратить эту встречу? Увы, никак. Значит, попытаюсь смягчить. Сделаю вид, будто рада видеть Дорса, но пройду мимо. Король синих умничка. Он сообразит, что я все поняла и вернусь, как только смогу. Именно с такими мыслями я шагнула в зал, но... План провалился. Собственно, он, кажется, с самого начала был обречен. «Опять ты!» Едва завидев короля вражеского факультета, процедил Глун. «Я, кажется, еще в обед все тебе сказал». Водник скривился. Он был одет в гражданское и держал в руках бумажный пакет, явно не пустой. «Лорд Глун, я не по этому поводу. И не к вам» заявил Дорс с достоинством. И мне бы смолчать, но черт за язык дернул. «Вы виделись в обед? Просто в обед Дорса в студенческой столовой не наблюдалось, и, и я была убеждена, что его вообще в академии нет». «Да, мы встречались в городе», — резко бросил куратор. «Ну, в смысле декан». «Ого!» «И?» — робко подтолкнула я. «Любопытство, зараза, зашкалило». «И я сказал нет», — рыкнул Глун. «Ну и зря», — встрял наш между собой Дорс, «И добавил несколько странное». «Я уже сказал, я не претендую, но могу быть полезен, когда претендует другой». «К тому же это несправедливо, лорд Глун». «Да неужели?» «Совсем несправедливо», — спокойно повторил водник. Тем более с учетом того, что я не претендую. Вот именно в этот момент мы дошли до лестницы и, соответственно, самого Дорса. Глун остановился. Я, разумеется, тоже. А Синий, точно не желавший скрывать, к кому именно пришел, впихнул мне в руки бумажный пакет. «Что там?» Уничтожая водника взглядом, спросил «Хм, декан». «Угощение для Твира», — ответил парень прямо. Я ситуацию в общем-то поняла, но признаться даже самой себе было страшно, вмешиваться еще страшней. А эти двое делиться подробностями не собирались, просто стояли друг напротив друга и мерились взглядами. Или что-то друг другу доказывали. Атмосфера, воцарившаяся в зале, стала поистине взрывоопасной, и треск пламени стражей казался сейчас особенно жутким как звук бегущего по Бикфордову шнуру огонька. А потом, когда нервов у меня уже практически не осталось, Глун вдруг рыкнул, круто развернулся на каблуках и быстрым шагом направился к лестнице. Взойдя на первую ступеньку, замер на миг и махнул рукой над пламенем одного из стражей, после чего обернулся и бросил Дорсу. «Все. Доволен» и даже не дождавшись хмурого кивка студента, помчался дальше, чтобы через пару секунд скрыться из виду. Было очевидно, что таким способом воднику доступ в нашу общагу вернули, но... но не спросить я не могла. «Это что сейчас было?» и искренне удивилась, услышав в ответ предельно хмурое. «Ничего». Дорс, как иглун, минуту назад крутанулся и направился прочь то есть объясняться со мной реально не хотели, хотя они могли не осознавать, какая тьма вопросов зародилась в моей голове. Увы, бежать за синим сил не было, да и стоило ли пытать парня в такой ситуации. Поэтому единственным, что я крикнула вслед, было «Дорс, спасибо за подарки!». Водник, не оборачиваясь, махнул рукой и скрылся, оставив меня стоять возле лестницы и растерянно хлопать ресницами. «Все-таки жизнь — странная штука. А маги...» «Блин, и все-таки, что это сейчас было?»